Она притворилась, будто ничего не слышит, пока какой-то маленький оборвыш лет восьми не скатился кубарем вниз по отвесному валу, чуть не обрушившись на нее. Озорник продолжал повторять скверные слова, о котором выучился у старших. Кристина обернулась к нему и сказала с усмешкой. «Нечего тебе так орать. Я без того вижу, что ты тролленная отродья. Ведь порточки-то у тебя на колесиках».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 Эти мальчуганы были, по-видимому, детьми бедняков из города. И вот теперь, когда настало время, о котором она мечтала всю дорогу, и она, наконец, стояла у подножия креста на Фегенс-бреке, глядя на раскинувшийся внизу Нидорос, вышло так, что она не смогла сосредоточиться ни для молитвы, ни для размышления. В городе разом ударили во все колокола к вечернему богослужению —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 потому что он был ее доверенным лицом и управлял теми остатками имений, которыми она все еще владела здесь, в Северных горах, которые теперь она собиралась пожертвовать как вклад в Рейнский монастырь. Но сейчас он, наверное, принимает родичей своей горной усадьбы в Скеуне, так что ей придется подождать. Она знала, однако, что один человек, служивший дружинником Уэрланда Эрланда в те времена, когда он был окружным наместником — Живет в небольшой усадьбе где-то неподалеку, у пристани Браторе. Он занимается ловлей китов и дельфинов во фьорде и содержит постоялый двор для крестьян с побережья. «Все горницы в усадьбе битком набиты», — сказали ей, но тут к ней вышел сам хозяин постоялого двора Оминды. Он тотчас узнал ее. Странно было услышать свое прежнее имя. «Сдается мне», —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 И была глубоко тронута, когда увидела, как бывшие дружини Керланда любили своего молодого вождя и высоко чтят его память. Говоря о Эрленде, Оминде неоднократно употребил именно это слово «молодой». От Ульва, сына Халдера, они знали о его ужасной кончине, и, по словам Оминде, ни одна его встреча со старыми товарищами времен Хюсабю не обходилась без выпивки за упокой души И храброго начальника. И раза два кое-кто из них затевал складчину, чтобы заказать за упокойную обедню в день его смерти. Онда много расспрашивала о сыновьях Херланда, потом Кристин расспрашивала его о старых знакомых. Уже после полуночи легла она в постель рядом с женой Онде. Поначалу он хотел было, чтобы они оба совсем освободили свою постель для нее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 Она вглядывалась в бледное, морщинистое старческое лицо, с большим впалым ртом и тонкими губами, и с огромными интарно-желтыми глазами, глубоко запавшими в глазницы. Возможно ли, неужто это ты? Ты, Кристин, дочь Лавренса. Монах оперся о каменную ограду скрещенными руками и опустил на них голову. Ты здесь, Генюльф! Он придвинул голову ближе к ней, так что задел ее колено. «Тебе так странно видеть меня здесь». Тут ей пришло на ум, что она сидит на ограде той самой усадьбы, которая прежде принадлежала ему, а после стала ее собственностью, ей показалось это удивительным. «Но что это за дитя у тебя на коленях? Уж не сын ли это Геуте?» «Нет».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 Но спустя некоторое время после того, как братья приняли малый постриг, Николаус повел себя очень дурно и учинил великую смуту в монастыре. Причина этого Гюнюльф точно не знал. Достоверно было лишь одно. Аббат Йоханнес не допускал, чтобы молодые монахи принимали посвящение в духовный сан раньше тридцати лет отроду, и не пожелал отступить от этого правила даже ради Николауса — И когда досточтимому отцу показалось, что Николаус более истого, нежели позволяла ему его духовная зрелость, предается молитвам и размышлениям и подрывает свое здоровье ночными бдениями и постами, абат решил услать его в одну из монастырских усадеб на острове Иннерё, дабы там, под началом одного из пожилых монахов, он насадил яблоневый сад». Вот тогда-то, как говорят, Николаус вышел из Повиновения Абату и обвинил братьев монахов в неродении к богослужениям и в непристойных речах, а также в том, что они, праздной своей жизнью в удовольствии и благополучии, расточили имущество монастыря. Правда, по словам Гюнюльфа, большая часть всех этих событий не вышла за стены монастырского совета, но говорят также, что Николаус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 Я восстану и вернусь в чертоге отца моего».